Джур охотница на тенгров. Я отлично помню день, когда у нас появилась Джур. В нашей курьерской службе тогда работало всего два человека: Ирина и я. Ирина обслуживает клиентов, а я занимаюсь технической частью, то есть курьерами и киберами. Дела шло, как нам казалось, неплохо, но как и всё здесь в пустыне, подчинялось сезону. Приехала экспедиция Доставка жилась. Начались бури, всё замерло. Так мы и жили. Джур была охотницей на тенглов. Представьте помесь скорпиона и крокодила ростом со взрослую овчарку. Это и есть тенгл. Тенглы не вегетарианцы. Они собираются в стаи по 5-6 тварей и нападают на всё, что движется. Если им угрожает песчаная буря, они сбиваются в клубок. Охотники на тенглов получают неплохие деньги, сопровождая экспедиции, и местные жители из первой волны поселенцев, освоивших пустыню, иногда подрабатывают этим опасным ремеслом. Джур была единственной женщиной-охотником. О ней и к нам доходили слухи, но я лично не придавал им особого значения, и если и представлял себе её, то совсем не такой, какой увидел. «Надо еще добавить, что киберы – основное наше сокровище. Когда в сезон, не дай бог, какой-нибудь вдруг барахлит, Ирина меня убить готова». И тут появляется Джур, на потрепанном аяксе, и сообщает, что нечаянно расплавила одного нашего кибера, приняв его внутри песчаного облака за тенгла. А дело было на следующий день после бури, и одного курьера я действительно потерял, но думал, что кибера занесло песком. Джур вытащила из аякса бренные останки и свалила на подъемник, а я поднял их к себе в избушку. У нас все строения на сваях и платформах, и свою мастерскую я прозвал избушкой на курьих ножках. Пока я пытался выяснить, подлежит ли несчастный кибер хоть какому-то ремонту, Джур внизу встретила Ирину. Я сразу услышал свою начальницу. У Ирины голос громкий и резкий, а тут она просто-таки вопила, как и ерихонская труба. Потом Ирина поднялась ко мне и, взглянув на искалеченного лазером кибера, закатила глаза. Джурс снизу крикнула, чтобы мы её подняли. Она тоже посмотрела на кибера, на нас с Ириной, поморщилась и предложила выписать ей счёт, который она оплатит, когда сможет заработать достаточную сумму. Сейчас у неё денег нет, но через месяц у неё будет заказ от экспедиции, а через 3, соответственно, Джурс может расплатиться. Но Ирине деньги нужны были раньше, и каждый кипер был на счету. Она вылила на Джур поток риторических вопросов и таким образом вынудила принять дикое решение поработать у нас вместо Кибера этот месяц. Я уважаю Иринину цепкость, но иногда у меня от неё возникает неприятное ощущение изжоги. Так Джур, из единственной женщины-охотника стала единственной женщиной-кьюером в пустыне. А, ну да, наверное, следовало бы вам её описать. Джур высокая и стройная брюнетка, но из таких, которым не подойдёшь, не выпив предварительно хотя бы четверть бутылки, то есть слишком хороша и уверена в но вид. Когда я спросил при первой встрече, как ей угарать было застрелить нашего кибера, она ответила небрежно: "Я думала это тенгу". Да, у страха глаза велики. Брякнул я, не зная, с кем имею дело. Она посмотрела на меня то ли с недоумением, то ли с сожалением и просто так сказала: "Я джур". По её мнению, это должно было всё объяснять. Я сделал вид, что понял, хотя на самом деле ни черта тогда не понял. Подумал, что у девчонки завышенное самомнение. Джур стала работать у нас и начались перемены. Ирина дала ей маршрут уничтоженного кибера – две экспедиции и четыре поселка. Джур должна была ездить к ним раз в четыре дня, и только если поступали спецзаказы чаще. Это был обычный график, но народ там, на краю пустыни, вдруг оживился и стал заказывать вещи, продукты и вообще все, что только можно, с небывалой чистотой, и Джур приходилось мотаться туда чуть не каждый день. Это была первая перемена в нашей общей жизни. Вторая перемена заключалась в том, что мы узнали, например, что старатель нам по умер еще в прошлом месяце, а наш кибер все это время складывал приходящие по полугодовой подписке продукты и почту у него на подъемнике. Не появись там джур, мы бы продолжали гонять к нему кибера с посылками. Раньше мы получали заказы по коммуникатору, теперь народ предпочитал обращаться напрямую к джур. На остальных направлениях, на которых работали киберы, дела обстояли как обычно. Потом приехала экспедиция, и Джур отправилась с ними. Наши доходы упали, и тогда Ирина отправила меня на деловые переговоры к Джу. Она предлагала охотнице работать у нас в перерывах между экспедициями. Я очень не люблю пустыни. Из-за этого Если вы верите в то, что можно бояться чего-либо до слёз и икоты, то вы поймёте меня. Я и раньше их боялся, но после того, как один поколечил, читай, сожрал мою руку, я стал испытывать приступы парализующего ужаса перед этими тварями. Конечно, моя новая искусственная рука ничуть не хуже своей настоящей сестры, и даже сильнее и ловчее. Но я предпочитаю прятать её в карман, разговаривая с незнакомыми людьми. И немногие знают об этом моём секрете. Ирина о нём не знала. Я всё время с киберами и не даю ей повода увидеть мою руку. И про свой ужас перед тенглами я ей уж тем более не рассказывал. Поэтому, когда она по коммуникатору попросила меня съездить к джуф в пустыню, я ответил бодро и весело: "Да, конечно, без проблем". Хотя под ложечкой у меня засасало от недоброго предчувствия. К тому же, я не очень-то надеялся, что такая девушка, как Джур, согласится с вновь иметь с нами дело. Дорога я нервно поглядывал на радар, который должен был предупредить меня о любых передвижениях вокруг вездехода, а значит и о появлении тенглов. Радар был чист, и я успокаивал себя мыслями: что даже если стая увязнет за машиной, то долго преследовать вездеход не сможет. И мощный движок и прочный корпус уберегут меня. Однако на душе было тревожно. Я был где-то на полпути, когда началась песчаная буря. У меня имелся кислородный баллон на этот случай, а у вездехода специальный режим работы. Я послал Ирине сообщение с координатами, чтобы не волновалась из-за задержки. приказал себе спать, и мне это даже удалось, хотя и не с первой попытки. Пока я спал, буря кончилась, но начались неприятности. Я дотошно проверил перед выездом фильтр и был уверен, что уж на одну-то поездку мне его хватит. Теперь же бортовой комп шантажировал меня, утверждая, что фильтр забит и необходимо его заменить. Мне так мне кажется, что искусственный интеллект отлично понимает слово подлянка или прикидывается невинным трудягой. Надо было вылезти, открыть отсек и посмотреть, в чём дело. Если действительно из-за забитого фильтра комп блокировал двигатель. Я не мог себя заставить сделать это. Это было не смешно. Я готов был вызвать ремонтную бригаду, отдать все мои деньги, сутки проторчать в вездеходе, но только не открывать люк машины. Долго я смотрел на мёртвый радар и не мог сдвинуться. Ирина вызвала меня, поинтересовалась, как дела. На секунду у меня возникло малодушное желание замолиться о помощи. Я сказал, что буря кончилась, и я пытаюсь завести вездеход. Ирина отключилась. Надо будет заказать себе полный гермокостюм. подумал, я надиваешь шлем и бластер мощный как у охотников, а то мой больше похож на электрошокер. Не уверен, что он остановит тэнгла до того, как кто-то оттяпает мне и вторую руку. Когда вы одной рукой пытаетесь заменить фильтр, а другой напряжённо сжимаете бластер, у вас мало получается ваше дело. Особенно, если вы постоянно вертите головой по сторонам. Ну вот, и у меня выходило плохо. И, конечно, если ждать появления Тенгла, он придет. Из возможных неприятностей происходит та, что наносит больший урон. Кажется, старик Мерфи сказал. А может, и какой-нибудь лао-дзы? Ладно, проехали. Тенгл появился на гребне песчаного холма. Меня зарихорадило. Я поднял бластер и выстрелил. Конечно, промазал. Тенгл проворно сбежал в мою сторону на тонких ногах. Я судорожно рванулся наверх, на крышу машины, поскользнулся и выронил бластер, обдирая бока, провалился внутрь и захлопнул люк. Всё. Так и знал. Наверняка проклятая тварь останется рядом караулить добычу. Теперь придётся просить Ирину изволять меня из плена. Ну и пусть. По крайней мере, у неё отпадёт охота гонять меня в пустыне. Тут в люк постучали. Эй, командир, всё в порядке? Надо же, мне ещё может вести. Да, если не считать Тэнгла. Можно не считать. Я его пристрелил. Я открыл люк. Надо мной возвышался здоровый парень, отлично экипированный для охоты в пустыне. Рядом стояла якс, такой же как у Джур, только с более мощным двигателем. Должно быть, пересаженным с БТ-312 или ещё с какого-нибудь армейского вездехода. Это я понял по звуку мотора, который парень не стал заглушать. Тут же валялся дохлый Т-65. Мы с парнем пожали руки, я спрыгнул вниз, подобрал бластер. Что, фильтр засорился? сочувственно спросил охотник. Да, кажется, пришлось бури пережидать. Не успел новый поставить, тут чёртова сороканожка прибежала и собралась мной позавтракать. Нет, Это она от меня бежала. Мы их тут гоняем, рядом экспедиционный лагерь. Да я знаю, туда и еду. Постой-ка, пока я попробую завести. Парень пожал плечами. Кажется, я не выглядел в его глазах слишком жалким. Я снова залез внутрь и завел двигатель. Он работал, как ни в чем не бывало. Один-ноль в пользу компьютера. Я выглянул и помахал парню рукой. «Все в порядке?» «А, ну бывай». Эй, Аджур работает с вами? Жур, ты её знаешь? Меня попросили ей кое-что передать. А, Жур прочёсывает южный сектор. Увидишь, передай ей ещё и привет от драгона. Аякса охотников взлетел над холмом. Я захлопнул люк. Ну что ж, а драгона так от драгона. Интересно, а драган это дракон? Ему подходит? Я представил лицо парня и его крепкую фигуру. Может, такие и имеют право на Джур? Единственное место, где вы в экспедиционном лагере рано или поздно встретите того, кто вам нужен, это столовая. Если повезет, ждать будете недолго. Я прождал часа полтора. Джур подошла с подносиком и села напротив. Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Приятного аппетита. Сколько тенглов она сегодня убила? Ну-ну, спасибо. Джурне возмутимо ела, всем видом показывая, хотя я плохо понимаю женщин, но мне казалось тогда, что Джур показывает своим видом насмешку. Ирина хочет предложить тебе работу в межсезонье. Платить будет хорошо. Конечно, не столько, сколько платят охотникам, но и работа менее рискованная. И лучше, чем ничего. Я исчерпала очевидные аргументы. Жур сосредоточенно жевала. Она меня слышала? Жур. Что? Так как тебе работать у нас? А зачем? Я ожидал этого вопроса и боялся его. Я втайне надеялся, что Жорж его не задаст. Про себя подумает, но вслух не задаст. Но Жорж и шила раздавить меня и насладиться моей беспомощностью. Всё же она стерва. Ясно. Ну, ты так хотя бы для виду скажи, что подумаешь. Я всё-таки по песку тащился, в бурю попал, меня Тэнгл чуть не загрыз. А зачем? повторила Жур. Что зачем? Зачем не загрыз, что ли? Ну да, это вполне в духе твоей логики. Ты же у нас крутая охотница. Я хотела сказать, зачем было ехать, если можно по коммуникатору связаться и все решить? Ну, Ирина считает, что такие вещи лучше обсуждать с глазу на глаз. А ты тоже так считаешь? А я никак не считаю. Я работаю в службе доставки. Мне поручили доставить тебе это сообщение, и я его доставил. Да, ещё тебе привет от Драгона. Вы что, виделись? Да, пришлось. Это его настоящее имя или кличка, Драгон? Драгон это не дракон. Это значит драконий. Так к жениху обращаются. А настоящее его имя Йован. Он серб. Это тебе он жених? Ну, тогда понятно. Могла бы просто так и сказать. Ладно, всего доброго. Удачной охоты. На тенглов и не только. Я переночевал в лагере и утром собрался назад. Что ж, все произошло в точности, как я предполагал. И отказ Джуры, и Тенгл. Прямо мистическое совпадение. Может, я и сновидящий? Надо еще каким-то образом вернуться домой через ненавистную пустыню. На выезде меня догнал Аякс Джур. — В гости к Драгону? тебя проводить. Тебя же чуть Тенгу не загрыз. Обайдусь, не переживай. Если только ты насчёт вчерашнего передумала. У меня сейчас контракт, я зарабатываю деньги, чтобы расплатиться с Ириной за кибер. Когда закончу, может быть, вернёмся к этому вопросу. Так и передай Ирине. Хорошо, передам. Она продолжала ехать рядом со мной, похоже, действительно намеревалась провожать. Этого ещё только не хватало. Такой экскорт на виду у всей экспедиции. Эй, Жур, я серьёзно, не надо меня провожать. На охотнице молча ехала рядом. Я прибавила скорости, Жур не отставала. И тут начались настоящие гонки по пустыне. Жур висела у меня на хвосте, как клещ на собаке. Она оказалась неплохим водителем, но на одном выраже всё-таки не справилась. Её Аякс был легче моего вездехода, и его занесло и перевернуло. Я вдавил в пол тормоз. Выбравшись из машины, я подошёл к перевёрнутому Аяксу. "Идиот, кретин", услышал я и понял, что Джур, по крайней мере, жива и в сознании. Ну, значит, всё не так страшно. Но на самом деле всё оказалось хуже, чем я представлял. Во-первых, её там зажало. И, кажется, был не то сильный ушиб, не то вывих ноги, во всяком случае, джур было больно двигаться. Во-вторых, у перевёрнутого якса заклинило люк. Мне удалось оттянуть его немного, но дальше он застрял и ни вперёд, ни назад. В эту щель джур высунула с где-то по грудь. Я уже вколола себе сыворотку и обезболивающее, сообщила она. Умница. На какой частоте ваши? Вызовем кого-нибудь из лагеря или охотников, которые поближе. Драгона, например. Вот дался тебе этот дракон. Как скажешь. Когда я вызываю лагерь. Их частоту я знаю, она промолчала. Я связался с экспедицией, взял воду бластера и вернулся к Джур. Она всхлипывая пыталась выползти. Ты осторожнее, не надо так через силу. Водички хочешь? Джура оставила свои попытки и приняла от меня флягу. Надо бы ей тут тенек сделать и что-то подстелить. Горячо да ведь лежать. За пятнадцать минут солнечный удар схватишь. У меня в машине были какие-то тряпки, правда не очень чистые. Я принес их в Джур. Пока я их расстилал, она забралась внутрь своего Аякса. Может, там и останешься? В пользе эмбриона я тут как скрюченный зарудыш. Но это безопаснее все же. А вдруг тенгует? «Будем надеяться, что нас спасут раньше». «Кстати, я до своего бластера не дотянусь. Вся надежда на твой, если что». «Я совсем забыл про это, если что», и сказала тент в их как-то машинально. И тут же больше всего захотел, чтобы оно обошло нас стороной. «У меня тент есть в багажнике», сказала Джу. «Туда можно добраться?» «Сейчас попробуем». Какие вы охотники, люди предусмотрительные. В лес захочешь, будешь предусмотрительным. А ты давно этим занимаешься, охотой? Я подобрался к багажнику и просунул руку, научи шипытыскать тент. Давно? И как выбрала? Никак. У меня выбора не было. Да ну. И бросить никогда не хотелось. А зачем? Повторила вчерашний вопрос Джу. Я наконец нашёл тент и стал его натягивать над ней. Одновременно с этим я продолжал нашу беседу. Кажется, от разговора нам обоим было спокойнее. Мне уж точно, но я надеялся, что и Джув тоже. Ну, я думаю, что охотница слишком опасная и тяжёлая работа для женщины. Даже если тебе нравится этот адреналин, ты же не сможешь всегда этим заниматься. Я об этом думала. Скоплю денег, потом ещё куда-нибудь устроюсь, когда стану старой развалиной. К вам, например, в службу доставки. А раньше не хочешь? Сейчас она скажет своё знаменитое: а зачем? Но Джус сказала другое. Танго. Где? Там нужен замер на склоне бархана. Через секунду я понял, что он поджидает остальных. Их было пять. Стая. Я, может быть, ещё успею добежать до выезда. Лезь внутрь, как можно глубже, скомандовал я Джур, понимая, что щель не защитит её от тангов. Я попробовал сдвинуть люк, но тот не поддался. Ну вот и всё. Ирина не узнает, что Джур обещала поработать у нас, когда станет старой развалиной. Целься между глаз, услышал я за собой голос Джур. Спасибо. Постараюсь. Я привстал на колено, как колониальный стрелок, прицелился и выстрелил. Я убил его, своего первого тенгла. Но чтобы выжить, нужно было убить ещё четверых. Второго я завалил с расстояния в 10 шагов. Третьего, кажется, ранил, когда он был уже в шагах в 6 от меня. Тенглы нападают одновременно, и эти двое оставшихся накинулись вместе. видно смикнули, что двоих сразу я пристрелить не сумею. Если повезёт мне, я ещё прикончу одного, но настоящим везунчиком окажется тот, что выжмет. Он получит меня и Джув. Не знаю, успел ли я подумать всё это словами. Наверное, нет. Я никогда бы не предположил, что Тенгу, чуть не отнявшую у меня жизнь в прошлом, спасёт мне её в настоящем. Первое, что сказала Ирина, навестившая меня в больнице: "Ну ты даёшь". Потом она добавила проникновенно уважительно: "Не знала, что у тебя искусственная рука была". Я скормил её Тенглу, попытался отшутиться я. Потом были операции, реабилитационный центр и отпуск, который я так и не успел отгулять до своей злополучной поездки. Когда я вернулся на работу, С удивлением обнаружил Аякс Джур перед своей избушкой. Это был точно он, я мог поручиться. Оказывается, не только меня подновили и вернули в строй. Привет, жизнерадостно улыбнулась Джур, высовываясь из машины. Привет. Я продемонстрировал в воздухе работу всех пальцев моей новой руки. Здорово, одобрила она. А я теперь тут работаю. Кстати, Перепрограммируй, пожалуйста, автопогрузчик. Он часто промахивается мимо моего багажника. Конечно, ведь он рассчитан не на Аякса, а на прицеп Кибера. Тебе придётся заняться этим как можно скорее. Кажется, кто-то очень уговаривал меня перейти на постоянную работу в службу доставки. Или этот кто-то передумал? Не в фое, в случае. У нас слов на ветер не бросают. Это меня и обнадёживает. Согласилась Джу